Глава 12. Телега скрипела. Скрипела не сильно, но за время не такого уж долгого путешествия этот звук Драгану окончательно достал. Еще в самом начале она потребовала от возницы смазать осину без малейшего результата. Крестьянин униженно кланялся, умолял о прощении и, судя по всему, вообще не понимал, чего от него хочет могущественная дочь Кали. В конце концов, она, смирившись, оставила это безнадежное дело. И всю дорогу нехитрая музыка крестьянской телеги сверлила ей мозг, вовсе не добавляя настроения. «В этом городишке банк есть?» – спросила Драгана, когда небольшие рощицы по бокам дороги сменились, наконец, хижинами предместия. «Я там никогда не был, Великая», – нерешительно сказал крестьянин. «Но я знаю, где он находится». «Довезешь меня туда и войдёшь со мной», – распорядилась она, – «будешь переводить, а потом я расплачусь с тобой и отпущу». Крестьянин немного говорил на фарси. Знакомство Драгана с фарси было примерно на том же уровне, но, как ни удивительно, этого оказалось вполне достаточно для полноценного общения. Разумеется, для дискуссии на философские темы совместного словарного запаса вряд ли бы хватило, но Драгана не стремилась обсуждать подобные вопросы с местными крестьянами. «Как прикажется крушающее», — пробормотал он. «Еще что-нибудь стоящее внимание в этой дыре имеется?» — лениво поинтересовалась Драгана. Близкий конец путешествия привел ее в хорошее расположение духа, и даже скрип телеги уже не казался таким уж мерзким. «Здесь живет великий гуру Садхерминария», с почтением в голосе ответил Возница. «Вот как!» — скептически подняла бровь Драгана. «Даже великий, говоришь?» «Великий гуру», — подтвердил крестьянин. «К нему издалека приезжают». «У вас здесь на каждой мусорной куче какой-нибудь мудрец сидит, либо на худой конец отшельник» небрежительно заметил Драгана. Хотя не будем сходу отметать возможности. Проводишь меня к этому гуру после банка, вдруг он и вправду что-нибудь интересное расскажет. Город был большим. Точнее сказать, раскинулся он на большой площади, но состоял в основном из довольно примитивных лачуг. Некоторые обиталища выглядели поистине удивительно. Драган даже приказала возниться остановиться, чтобы получше рассмотреть четырехэтажные сооружения из поставленных друг на друга разнородных хибарок. И как в этом люди живут?» Удивленно спросила она, не ожидая, впрочем, ответа. «Ладно, поехали дальше». «Городские», — неприязненно отозвался крестьянин, стягнув буйвола. Судя по его настрою, здесь, в Раджастане, отношения к городу и деревне были далеки от идеальных. Драгана только покрутила головой, рассматривая бурлящую на улице толпу. Выглядело так, будто как раз на улице у местных вся жизнь не проходила. Хотя, с другой стороны, где же еще им жить? Здешние жилища годились только на то, чтобы провести ночь под какой-никакой крышей. Жалкие халупы вскоре сменились строениями получше. Тоже довольно жалкими, но их уже можно было назвать домами. И еще немного дальше, в направлении центра города, эти домики сменились маленькими двухэтажными особнячками. Людей на улице стало гораздо меньше, а с боковой улочки внезапно вырулил патруль городской стражи. До тех пор стражники на улицах вообще не мелькали. Драгана с любопытством уставилась на цветастые мундиры стражников. Те ответили ей подозрительными взглядами, но останавливать телегу все-таки не стали. «Вот банк могучая», – деликатно напомнил крестьянин, остановившись у двухэтажного здания с крохотными окнами, украшенного неумеренным количеством лепнины. «Банк», – удивилась Драгана, – «больше на мавзолей похоже. Ну что же, привязывай своего буйвола и пойдем внутрь». Внутри здания вовсе не походил на мавзолее. Совершенно неожиданно в нем оказалось очень светло. Загадка разрешилась сразу же. Свет в помещении проникал через большие окна в потолке. Пол был выложен мраморными плитками, а стены были расписаны картинами, так или иначе связанными с темой денег. Центральную роль во всех из них играло существо с головой слона и несуразным количеством рук. «Э, что за слон нарисован?» – негромко спросил Драгану своего проводника. — Это Ганеш, Великая, — прошептал в ответ тот. — А, вот он какой. Я про всю эту шайку читала, но уже не помню, кто как выглядит. Так который из этих троих нам нужен? За длинной полированной мраморной стойкой сидело целых три клерка. Других посетителей в зале не было, так что все трое сейчас во все глаза смотрели на Драгану. — Консервативный вариант всегда посередине, — объявила драгана уверенно направляясь к среднему клерку. — Здравствуйте. Поздоровалась она, бросив повелительный взгляд на своего спутника. Тот немедленно забормотал что-то на хинди. «Шуб депехер маходья», — насторожно отозвался клерк. «Я хочу поменять золото на местные деньги», — сразу перешла к делу Драгана. «Это возможно, госпожа», — подтвердил тот. Драгана, порывшись в своем рюкзаке, выудил небольшой слиток золота и бросил его на стойку перед клерком. Тот немедленно вооружился большой лупой и начал внимательно рассматривать надписи, выбитые на лицевой стороне слитка. «Это банковский слиток, госпожа», — наконец заметил клерк, переведя глаза на Драгану. «Да мне без разницы», — отмахнулась она. «Скажите, где вы его взяли?» «Отобрала у разбойников», — легко объяснила Драгана. «На меня не так давно разбойники напали». «И где сейчас эти разбойники?» — в голосе клерка ясно слышалось подозрение. «Там же остались, скорее всего. Кому не нужны?» — удивилась вопрос у Драгана. «Наверняка так и лежат в придорожной канаве, если их звери не растащили». «Ахм!» — поперхнулся клерк. «А кто они такие? Как их звали?» «Мне-то откуда-то знать? Они мне не представились. Они на меня напали, я их убила, на том наше общение закончилось, не начавшись». «И вообще...» к «Почему эти вопросы, уважаемый?» — нахмурился она. «Вы будете менять мое золото или нет?» «Здесь есть небольшая проблема, госпожа» извиняющимся тоном сказал клерк, даже две. Во-первых, необходимо выяснить, что это были за разбойники, и были они на самом деле разбойниками. А во-вторых, есть подозрение, что этот слиток, вероятнее всего, краденый. Надо было дать ему обычную золотую гривну, с досадой подумал Драгана. Похоже, что посетительницу, прибывшую на крестьянской телеге, банковские служащие вовсе не собирались воспринимать как важную особу. С первым вопросом проблемы нет. Я задержусь в этом городе, чтобы отдохнуть день-другой. Пусть стража приходит, и я готова им все рассказать. А что касается второго, то этот слиток, конечно же, краден, не думаю, что на меня напали банковские служащие. Но сейчас он мой, и мне интересно его происхождение. Обменяйте его на деньги, разбирайтесь с ним сами сколько хотите. Либо верните мне его, я обменяю его где-нибудь в другом месте». «Это невозможно, госпожа», — решительно заявил клерк. «Ты меня ограбить, что ли, собрался, любезной изумилась Драгана. «Тебе тоже в придорожную канаву захотелось?» Клерк просто молча ткнул в кнопку тревоги где-то недалеко громко зазвенел звонок. Не прошло и десяти секунд, как в зал вбежали трое здоровенных охранников. «Ах, значит, вот как вы решили», — зловеще улыбнулся Драгана. «Ну что же, давайте посмотрим, что от вашего банка в результате останется». Она звонко щелкнула пальцами, и в помещении вдруг сгустился мрак. Полуденное солнце по-прежнему ярко светило, но его лучи уже почти не проникали сквозь широкие окна. Из темных углов зашептали леденящие кровь голоса, и охранники, задрожав, попятились. Клерк, судорожно отталкиваясь ногами, вместе со стулом поехал назад, но далеко уехать не смог. Прямо из пола вырвались черные щупальца, которые надежно его спеленали. «Фу!» — сморщило нос Драгана. «Как грабить беззащитную девушку, так он смелый, как ему оказались сопротивление, так сразу штаны наделал». Она гляделась по сторонам. Клерков справа и слева больше не был на своих местах. Сбежать куда-то они вряд ли могли, так что, скорее всего, сидели сейчас под стойкой. Трое охранников, сбившись в тесную кучку, смотрели на нее дикими глазами, никаких враждебных действий предпринимать явно не собирались. Крестьянин-переводчик по-прежнему был рядом, но колени у него ходуном. — Соберись, Троус, — презрительно приказал ему Драгана, — тебя-то никто убивать не собирается, и давай переводи. Тот отчаянно закивал, по всей видимости, это должно было означать готовность служить. «Так что же мне с вами делать, разбойники?» начала Драгана, задумчиво глядя на клерка. «Может, повесить? Вроде так и положено с грабителями поступать, да?» Перевода не последовало, и Драгана с недоумением посмотрела на своего спутника. Тот усердно разевал рот, но у него почему-то не получалось издать ни звука. Она перевела взгляд на клерк и поняла, что перевода и не нужно. Тот ушел в глубокий обморок. «Ну и что мне делать?» — в недоумении вопросила она пространство. «Может, уничтожить этот банк? Да и дело с концом». «Умоляю смертоносную дочь Кали пощадить мой банк», — раздался дрожащий голос на фарси. Драгана повернула голову и обнаружила нового персонажа. У боковой двери стоял и заметно дрожал толстячок в богатой одежде. По всей видимости, это и был владелец банка. Судьба клерков и охранников не особенно его трогала, но когда речь зашла об уничтожении банка, у него сразу же получилось преодолеть страх. «Ты здесь хозяин?» — спросила Драгана, пристально рассматривая. «Я управляющее отделение, могущественное». «Твой слуга решил отобрать мой слиток золота, не отдавая денег», — обвиняющим тоном сказала она. «Он будет сурово наказан, калики бейте, клянусь». Драгана посмотрел на клерка, тот полностью обмяк на своем стуле. Она щелчком пальцев убрала щупальца, и тот сполз на пол, не приходя в сознание. Темнота развелась, глаза затихли, солнце вновь залило помещение светом, однако никто по-прежнему не смел двинуться. — В таком случае, уважаемый, я полагаю, что это недоразумение исчерпано, — объявила Драгана. — Выдайте мне стоимость моего слитка местными деньгами, и мы с вами расстанемся. Уже через три минуты Драгана вместе со своим переводчиком опять оказались на улице. Вероятно, банк только что поставил рекорд по скорости обслуживания клиента. управляющий лично с бесконечными поклонами проводила их к двери, и Драгана тихо засмеялась, услышав за спиной стук засовов. «Кажется, банк срочно закрылся», — с улыбкой заметила Драгана. «Как ты думаешь, они откроются до моего отъезда?» «Как пожелает могущественная», — промямлил ее переводчик. кончи трястись», — с презрением поморщилась она. Я могла бы сказать, чего ждать от крестьянина, но я знаю крестьянок, у которых храбрости хватит на десяток таких, как ты. По виду того было совсем незаметно, чтобы упрек подействовал, и Драгана безнадежно махнул рукой. «Ладно, вези меня к местному гуру», — распорядилась она. «А потом я тебя отпущу, наверняка там кто-нибудь да знает, фарси». Великий гуру оказался совсем не старым. Жидкая бороденка совершенно не добавляла ему возраста. Судя по общему виду, было ему лет сто, не больше. Хотя в этих краях вряд ли кто-то слышал о каких-то производных курсах Тофеля, так что не исключено, что ему было всего лет пятьдесят. «Привет», — дружелюбно сказал Драгана на фарси. «Меня Драганой зовут, а ты Садхир, верно?» «Я говорю на языке северных варваров», — ответил тот по-русски. «Вот что меня всегда удивляло», — заметил Драгана, — «так это с чего люди вечно считают соседей варварами». Почему-то у них все вокруг обязательно бескультурные дикари, даже если собственные достижения ограничиваются возведением будки с дырой, чтобы не гадить по кустам. «Человек — это всегда свой собственный мир», — усмехнулся гуру. «Он, как звезда, вечно плывет в пустоте». «Ага, а его племя — это прям целая галактика», — хмыкнул Драгана. «Ладно, это был риторический вопрос». «Ты пришла убить меня?» — спокойным тоном осведомился Садхир. «Что?» — растерялась Драгана. «С чего ты взял?» «Во-первых, мне уже рассказали, что произошло в банке. Говорят, ты сотворила там такой ужас, что люди боятся об этом говорить даже шепотом». «Быстро у вас информация проходит», — уважительно заметила Драгана. «А во-вторых, ты дочь Кали. Тебе необходимо убивать, чтобы служить своей госпоже». А вот сейчас обидно было», — расстроенно сказала она. «Одно дело, когда это говорит неграмотный крестьянин, что с него возьмешь. А вот ты, как мне казалось, должен быть поумнее. Похоже, я напрасно к тебе пришла». «То есть ты не служишь черной шьями?» – удивился гуру. «Но мне рассказали. Ты всему веришь, что тебе говорят?» «Нет, не всему», – в замешательстве ответил он. «Но в таком случае как ты относишься к богине?» «Скорее отрицательно», – пожала плечами драгана. И «Я уж точно никак с ней не связана. И сказать откровенно, я вообще не понимаю, почему вы ее почитаете, и почему другие ваши боги приняли ее как равную». «Она богиня?» – просто ответил саткир «Боги разные бывают. Некоторые достойны уважения, а некоторые просто паразиты, раздувшиеся от чужой боли. Ваша калия выросла на человеческих жертвах, разве не так?» «Так», — согласился гуру. «Но каким бы ни был ее путь, сейчас она богиня. И тебе все равно, как она этого достигла?» «Мне не все равно», — покачал головой гуру. «Но это не меняет того факта, что она богиня. Знаешь, я давно заметил одно отличие нас от северных варв от северян». Мы принимаем мир, каким бы он ни был, а вы смотрите в прошлое, и если оно вам не нравится, то вы отказываетесь принимать настоящее. Это глупо, потому что миру все равно, принимаете вы его или нет. Тугов душителей вы тоже принимаете?» Саркастически усмехнулся Драгана. «Принимаем», — спокойно подтвердил сатхир «И убиваем, когда удается их разоблачить. Но мне странно слышать от тебя подобный вопрос. Я вижу, что ты убила многих, но при этом почему-то осуждаешь тугов, которые идут тем же путем. «Путь Тугов отвратительный, и я иду не им», — резко возразил Драгана. «Да, мне приходилось убивать, но все эти люди были вооружены и сражались. Я никогда не убивала беззащитных», — она немного подумала и вздохнула. «Ну, почти никогда. Мой путь — это путь воина, а не душителя». «Но если посмотреть на результат, есть ли разница? Кто-то умер, а ты благодаря этому стала сильнее» ты так же, как и туги, усиливаешься от смерти других, а детали не имеют значения. Имеет значение результат. Однако неплохо ты повернул, уважительно сказал Драгана. Так ведь ты легко дойдешь и до того, что маньяки тоже совершенствуются. В поступках маньяка нет тяги к совершенствованию. Он убивает ради удовольствия. Это просто животное. Узбесившееся животное. Я ненавижу тугов, но не могу не признать, что у них есть свой путь совершенствования, как бы он ни был лично мне отвратителен. «Ты ошибаешься, сатхир ставя знак равенства между мной и тугами», ответил Драган, охмурясь. «Ты упускаешь из виду такой фактор, как мораль. Я никогда не убивала просто ради своего развития, у меня всегда была цель. Порой благородная, порой не очень, но это никогда не было убийством ради какой-то личной выгоды. Ты просто играешь с мыслами, хотя не могу отрицать, что в твоих словах присутствуют и некоторые доли истины. Очень небольшая доля. Я подумаю над твоими словами позже, а сейчас довольна об этом». «Как скажешь», — легко согласился тот. «Однако мы сразу углубились в спор. Очень интересный, кстати, спор. Я тоже кое-что из него почерпнул. И этот спор заставил забыть меня о долге гостеприимства. Позволь мне это исправить». Он хлопнул в ладоши, и в комнате немедленно появились две юных девушки с подносами. Мгновенно между Драганой и Садхиром возник низкий столик, который оказался стремительно заставлен чашками и плошками. «Я прошу тебя быть моей гостьей до тех пор, пока ты не соберешься продолжить свой путь», — торжественно сказал гуру. «Я принимаю твое приглашение», — кивнул Драгана с удовольствием отхлебывая горячий настой. «Ты, кстати, всех так приглашаешь?» «Ты первая», — усмехнулся сатхир «Обычно ко мне приходишь, чтобы получить частичку мудрости, но с тобой я, возможно, получу больше, чем дам. Можно сказать, что мое приглашение продиктовано эгоизмом». «Тем не менее я тебе за него благодарна», — кивнула она, «а то ваша гостиница больше похожа на грязные сараи». Там останавливаются простые люди, пожалом плечами. «Состоятельные люди путешествуют со слугами обычно снимают какой-нибудь дом. А ты состоятельна?» «Можно даже сказать, что я богата», — хмыкнула Драгана, «но приходится путешествовать вот так, по-простому». «Истину не ищут со слугами», — уважительно кивнул гуру, «и в пещере отшельника слугам тоже не место». Примерно так, согласилась она. А ты стал быть никого не убиваешь? Мой путь не приемлет насилия, ответил Сатхир, в его словах не ощущалось никакого пафоса, он всего лишь сообщил факт. И, кстати говоря, если ты путешествуешь в поисках нового пути, не насилие очень многое могло бы тебе дать в духовном плане. Больше всего мы приобретаем, заставляя себя измениться. Не думаю, что у меня получится, честно ответил Драгана. Я вообще не понимаю, как это может работать. Даже если все вокруг почитают тебя как святого, обязательно найдется какой-нибудь выродок, который захочет тебя избить или даже убить. Просто потому, что может». «Ты права?» вздохнул он. «Мир несовершенен, и люди в нем встречаются разные. Я не стану сопротивляться и убиться, но у меня есть ученики». «А я-то все не могу понять, кто это стопит за перегородкой?» захохотала Драгана. «Стало быть, они всегда готовы отмудохать гостя, если он вдруг поведет себя невежливо. И как это сочетается с твоим ненасилием? Я же им ничего такого не приказываю, — пожал плечами гуру. А у них как сочетается? Защита учителя — долг ученика. Такая защита не ложится грузом на карму. Умно организованно, — одобрила Драгана. Вот и разъяснилась загадка. Когда видишь что-то, чему не может быть место в нормальной жизни, значит, всегда есть какой-то важный нюанс, который ты не замечаешь. А мне вот что еще интересно. Где ты так хорошо изучил наш язык? «Было время, когда я тоже путешествовал в поисках истины. Несколько месяцев прожил в Киеве очень много разговаривал со славяной Лановой. Ты знакома с ней?» «Знакома. Мы с ней даже подруги. Ну, раньше были. Потом как-то разошлись. И какие же истины ты у нас почерпнул?» Садхир не торопился отвечать, прихлебывая свой настой и раздумывая. Наконец он решился, со стуком поставил на стол свою чашку и в упор посмотрел на Драгану. «Я почерпнул у вас то, что у вас нет истины. Вы все идете ложным путем, особенно Лановая со своими подругами. Прости меня за эти слова, я понимаю, что тебе неприятно их слышать, но ты спросила, и я обязан ответить правдиво». «Я не в обиде, Садхир», — с удивлением ответил Драгана. «Но почему ты так решил?» «Весь ваш путь изначально порочен, он ведет вас в никуда. Вы используете заемную силу, и чем больше вы ее используете, тем больше от нее зависите». Вместо того, чтобы возвышать свой дух, вы становитесь рабами духа чужого. — Ты неправильно воспринимаешь наши отношения с силой, — покачала головой Драгана. Она лишь помогает нам развивать волю и расти над собой. — Тогда ответь мне на такой вопрос, — предложил сатхир Ты очень сильна, это видно с первого взгляда. Но если чужая сила вдруг уйдет, много ли ты сможешь? — Ну, кое-что я и сама могу, — всерьез задумалась она. — Трудно вот так сразу ответить сатхер понимающе улыбнулся и кивнул. «Тебе трудно ответить на этот вопрос, потому что чужая сила проникла в тебя настолько глубоко, что своей чистой силы у тебя уже и нет. Она у тебя вся смешанная. Если у тебя забрать чужую силу и оставить только свою, тебе придется начинать с самого начала. Подумай сама, как ты можешь достичь свободы, если во всем зависишь от чужой воли?» Драгана погрузилась в молчание, машинально крутя в руках чашку. Минуты шли за минуты, а она по-прежнему молчала. Впрочем, гуру это молчание совершенно не тяготило. Он, прикрыв глаза, размышлял о чем-то своем. «Нечто в этом роде мне и Милана говорила», — наконец тихо сказал Драгана. «А ей что-то такое говорила Марена. А теперь вот и ты сказал. Я не могу пока понять, много ли истины в твоих словах, но над ними определенно стоит подумать. Ты помог мне взглянуть на вещи с другой стороны. Благодарю тебя, сатхир «Я посетила тебя не напрасно».